Путешествие двадцать восьмое Скоро я вложу эти исписанные странички В пустой кислородный бочонок И швырну его за борт в пучину И помчится он в черную даль Хотя вряд ли кто-то его отыщет Навигара Нецессе эст Лыть необходимо Но это слишком долгое плавание Чувствую даже мне не по силам Который год я лечу и лечу А конца все не видно Да тут еще время путается Перехлестывается Меня заносит в какие-то Внекалендарные протоки и рукава То ли в будущие века То ли в прошлые а то и средневековьем попахивает Есть отличный способ сохранить рассудок в условиях полного одиночества Способ, изобретенный дедом моим, Козьмой Надо вообразить себе Некоторое число спутников лучше всего обоего пола Но уж после не отступать от придуманного ни на шаг Отец тоже этим способом пользовался Хотя это и не совсем безопасно Здесь, в звездном безмолвии, такие спутники выходят из-под контроля Начинаются передряги и хлопоты Случались даже покушения на мою жизнь Приходилось бороться Каюта будто после побоища А прервать применение метода я не мог Из уважения к деду Слава богу, они полегли, и можно передохнуть Пожалуй, примусь, как я давно уже собирался За написание краткой хроники нашего рода чтобы, подобно Антею, отыскать силы там, в минувших поколениях. Основателем главной линии тихих был Анонимус, которого окружала тайна, теснейшим образом связанная со знаменитым парадоксом Эйнштейна о близнецах. Один отправляется в космос, второй остается на Земле, а потом, вернувшийся, оказывается моложе оставшегося. Когда задумали провести эксперимент, чтобы этот парадокс наконец разрешить, добровольцами вызвались два молодых человека — Каспар и В Предстартовой сумятице в ракету запихнули обоих, так что эксперимент сорвался. Хуже того, через год ракета вернулась лишь с одним близнецом на борту. С глубокой скорбью он заявил — что когда они пролетали над Юпитером, брат вышинулся чересчур далеко. Горестым его словам не поверили, и подвое стервенелых газетчиков уцелевшего близнеца обвинили в едстве. В качестве улики прокурор предъявил найденную в ракете поваренную книгу, где красным карандашом была отчеркнута главка о засолки мяса в пустоте. Нашелся, однако, человек благородный, а вместе с тем и разумный, который взялся близнеца защищать. Он посоветовал ему не открывать рта во время процесса, что бы ни происходило. И в самом деле, суд при всей своей злонамеренности так и не смог приговорить моего пращура, ведь в приговоре пришлось бы указать имя и фамилию обвиняемого. Разные толкуют старые хроники. Одни что он и раньше назывался Тихим. Другие, что это прозвище, полученное впоследствии, поскольку, решив молчать, он сохранял инкогнито до самой смерти. Участь моего старейшего предка была незавидной. Клеветники и лгуны, которых хватает во все времена, утверждали, что на суде он облизывался при каждом упоминании имени брата, причем злопыхателей ничуть не смущало, что так и не выяснилось, кто тут чей брат. О дальнейшей судьбе этого пращура мне известно немного. Было у него 18 детей, и немало хлебнул он лихо, не чураясь даже торговли детскими скафандрами в разнос, а под старость стал доработчиком окончаний романов и пьес. Профессия эта не слишком известна, поэтому поясню. Речь идет об исполнении просьб ценителей прозы и драматургии. Доработчик, приняв заказ, должен вчувствоваться в атмосферу, дух и стиль произведения, чтобы приделать к нему конец, отличный от авторского. В семейном архиве сохранились черновики, свидетельствующие о незаурядных литературных способностях первого из рода тихих. Есть там версии от Элла, в которых Дездемона душит Мавра, а есть и такие, где она, он и Яга живут втроем душа в душу. Есть варианты Дантова ада, где особенно жестоким мучением подвергаются лица, указанные заказчиком. Лишь изредка вместо трагического приходилось дописывать счастливый конец. Чаще бывало наоборот. Богатые гурманы заказывали финалы, в которых вместо чудесного спасения добродетели изображалось торжество зла. Побуждения этих заказчиков были, конечно, предусудительны, Однако прадед, выполняя заказ, создавал сущие перлы искусства, а вместе с тем, пусть и не вполне по своей воле, ближе держался правды жизни, нежели оригинальные авторы. Впрочем, ему приходилось печься о прокормлении многочисленного семейства, вот он и делал, что мог, когда космоплавание, как легко догадаться, опротивило ему навсегда. С тех пор в нашем роду на протяжении веков не переводился тип человека доробитого, замкнутого, оригинально мыслящего, нередко даже чудаковатого, упорного в стремлении к избранной цели. Эти черты богато документированы в семейном архиве. Кажется, одна из боковых линий тихих обитала в Австрии, точнее в стародавней австро-венгерской монархии. Между страницами древнейшей семейной хроники я нашел пожелтевшую фотографию привлекательного молодого человека в кирасирском мундире с моноклем и закрученными усиками. На обороте же значилось «Императорско-королевский киберлейтенант Адальберт Тихий». О деяниях этого киберлейтенанта мне почти ничего не известно. Знаю лишь, что выступив в роли предтечи технической микроминиатюризации в те времена, когда никто о ней не помышлял, Он предложил пересадить кирасиров с коней на пони Гораздо больше сохранилось материалов, относящихся к Эстебану Франтишику Тихому Блестящему мыслителю, который, будучи несчастлив в личной жизни Решил изменить климат земли путем посыпания приполярных районов порошковой сажей Предполагалось, что зачерненный снег, поглощая солнечные лучи, растает, а на очищенных от льда просторах Гренландии и Антарктиды мой прадед собирался устроить нечто вроде земного Эдема. Не встретив ниоткуда поддержки, он принялся запасать сажу собственноручно, что привело к семейным раздорам, а там и к разводу. Вторая его жена, Эвридика, была дочкой аптекаря тот за спиной зятя выносил из подвала в сажу и продавал ее под видом лечебного угля. Когда аптекаря разоблачили, не ведавший ни о чем Эстебан Франтишек был вместе с ним обвинен в фальсификации лекарств и поплатился конфискацией всего запаса сажи, собранного в подвалах его хозяйства за долгие годы. Совершенно изверившись в людях, бедняга преждевременно умер. Последние месяцы жизни лишь одно оставалось ему в утешении — посыпать заснеженный садик сажей и наблюдать за развитием оттепели, которой эта процедура сопровождалась. Мой прадед поставил в саду небольшой обелиск с приличествующей случаю надписью.